Выглядит лишь отработанный рудой. Не случайно писать песню начал не сразу, а лишь после долгого поэтического опыта. И правду сказать в ранних его руда действительно преобладает. Своих точных слов там очень мало, лишь очень зоркий мэтр мог разглядеть в тогдашнем окуджаве будущего первоклассного поэта. Это не значит, что у него нет сильных самостоятельных стихов, что все они только сырье для песен.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 Как показывает практика, можно писать не во всякое время. И новая интеллигенция запела не тогда, когда сформировалась, это случилось уже после войны, когда звучали первые авторские песни, а тогда, когда появилась свободой. Уже говорилось, что в жизни Акуджава было всего три периода, когда он писал много. 57-й, 60-й, 62-й, 66-й, 82-й, 85 -й, если не считать краткой вспышки, в 75-м году семь песен.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 Умный в одиночестве гуляет кругами, точная автохарактеристика. Вокруг нескольких главных тем, повторявшихся в шестидесятых и в девяностых более-менее одно и то же, варьировались столько интонаций. Кристаллизация образа продолжается годами. Нужно было написать длинную Анкару в 64 -го года, чтобы из нее получилось потом Правда Юнкиров в 69. -го. Строгая песня без единого лишнего слова.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 Долгие размышления о том, что горький опыт никого не учит, что апология страданий жестока и бесполезна, отложилась в одну строчку второго послевоенного танго. Ибо праведных уроков не бывает прах и тлен. Песни его потом и растаскиваются на пословиц что каждая строчка — это концентрат. Большинство его стихов — предварительные эскизы к песням, были размыты, многословны, иногда более внятны. Не зря он признался однажды, преувеличив, конечно, что молитву сочинял в год по строке. Замечательной поныне ныне недооцененной детской повести «Фронт приходит к нам» в 67-й год, а Куджава обозначил еще одну черту своих песен и лучших стихов — кажущуюся эскизность, незаконченность, которая как раз и дает его интерпретаторам право на любые прочтения.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 оставляя пространство для того невыразимого, что все равно не укладывается в слова. Достаточно указать, намекнуть, что оно есть, а уж там уж каждый представит его в меру различных своих способностей. Прекрасно все всеми по-разному, но предчувствия его одинаково универсальны. С этими предчувствиями и вступают в диалог стихи о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 Вспомним, каким размером написано «Надя Наденька». Из окон корочкой несет поджаристый, ведь несет и бубличками, которые тут нельзя не вспомнить. Купите бублички, горячие бублички, гоните рублечки сюда скорее. Эта песенка на стихе Бориса Тимофеева близка Наде Наденьке, и ритмически, и тематически. И напрасно, думается Евгений Рейн, полагает, что именно для этой песни Акуджава когда-то просил у него взаймы размера его юношеского стихотворения.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 что и прочие стихи написаны за десятилетия на него тянет петь на этот мотив не смейся над моей пророческой тоскою на мелодию заезжий музыкант целуется с трубою мною овладев мне разум омрачив уверенно в любимой и несчастной молва за гробом чище серебра и вслед звучит музыку и прекрасй вот у такого семантический ореол метра работает на полную мощность